Глава вторая Нет, не подходите, не трогайте меня. А-а-а!» Наполненный ужасом женский крик бесцеремонно прервал безмятежный сон Андрея, заставив проснуться. Резко присев на постели, он включил ночную лампу на прикроватной тумбочке и, быстро оглядевшись, сонно потер глаза, прислушиваясь к звукам в квартире. В коридоре мирно тикали старые раритетные часы. Почти бесшумно, впрочем, как и всегда, работал кондиционер. Даже движение автомобилей за окном стихло, потому что город спал. «Приснится же такое!» – подумал мужчина и протянул руку, чтобы выключить ночник, как женский истошный крик вновь повторился. Испуганно вскочив с кровати, Андрей на ходу натянул домашние штаны и помчался в гостиную, где спала Дарья. Ворвавшись в комнату, мужчина нажал на выключатель и тут же зажмурился от яркого ослепляющего света. Замерев на пороге, он стал озираться, пытаясь понять, что так сильно могло напугать гостью, но потом его взгляд остановился на девушке. Бледная Даша во сне, плача и крича, металась по дивану, сбросив на пол плед. Внезапно она выгнулась и вновь дико закричала. Андрей немедленно бросился к ней и, присев на край дивана, опасаясь еще больше напугать, стал аккуратно будить. «Даша, проснись!» «Дашенька, просыпайся!» «Даша!» Девушка резко открыла глаза и, оттолкнув мужчину, попыталась вскочить, но он, схватив ее за руку, притянул к себе и обнял. «Успокойся! Это сон, всего лишь сон, страшный сон!» Шептал он, гладя ее по волосам, пытаясь успокоить. Даша еще несколько мгновений пыталась вырваться, а потом затихла, еле слышно, всхлипывая. Ей приснилось, что она вновь находится в стеклянной коробке, привязанная к кушетке, и человек в белой маске подносит к ее лицу длинную иглу, на кончике которой мигает красный огонь. Легкое прикосновение, и она почувствовала невыносимую резкую боль на щеке, а воздух наполнился запахом паленого мяса. Проснувшись, она не сразу поняла, где сон, а где явь. Но сейчас, вдыхая смешанный аромат мускуса лайма и аниса, исходящий от Андрея, она осознала, ей ничего не грозит, потому что теперь она в безопасности, далеко от своих мучителей. Обняв мужчину, она тяжело вздохнула и расслабилась. Само его присутствие ее успокаивало, и страхи, навеянные кошмаром, отступили. Андрей мгновенно почувствовал, как напряжение ушло из ее тела и, немного отодвинувшись, вгляделся в заплаканное лицо девушки и уточнил. «Ты в порядке? Все хорошо?» Даша кивнула, вытирая ладонями с мокрых щек слезы. «Может, чаю?» Предложил Андрей, понимая, что вряд ли девушке сейчас удастся вновь уснуть. На его вопрос молодая женщина как-то неопределенно махнула рукой, и мужчина предложил. «Пока я хозяйничаю на кухне, если хочешь, можешь принять душ. Я приготовил вещи, чтобы ты могла переодеться. Думаю, они подойдут тебе. Проводите в ванную комнату». Даша смотрела на него и не понимала, о чем он ее спрашивает. Многие слова ей были незнакомы, и поэтому она совсем растерялась, но ее молчание Андрей принял за согласие и, встав, потянул ее за руку. «Идем, я покажу тебе ванную комнату». И девушка послушно последовала за ним. Чуть позже, когда мужчина, объяснив ей, как включить воду и где взять шампунь, удалился за дверь, Даша присела на крышку унитаза и ошеломленно огляделась. Большая комната в светло-голубых тонах поражала своим размахом – душевая кабина, большая ванна, два зеркала в полный рост, навесной шкаф, в котором стопками лежали мягкие полотенца, стиральная машинка и несколько полупустых полок с различными флаконами и тюбиками. С одной стороны, для нее многие слова, произносимые Андреем, были незнакомы и не вызывали никаких ассоциаций, а с другой, допустим, она точно знала, как пользоваться душевой кабиной еще до того, как он стал ей это объяснять. Нахмурившись, девушка попыталась хоть что-то вспомнить из прошлого, но, сколько бы ни старалась, так и не смогла, будто ее жизнь разделилась на две части – до и после. Тяжело вздохнув, Дарья стала раздеваться. Бросив вещи в корзину для белья, девушка подошла к зеркалу и оглядела себя. Синяки и шрамы, будто уродливые узоры, украшали ее тело. Вздохнув, она шагнула в душевую кабину и, закрыв стеклянную дверцу, включила горячую воду. Она сама не понимала почему, но точно знала, что нужно делать. Все ее действия были отлажены до механизма. Даша, автоматически взяв с полки флакон с шампунем, вымыла волосы, затем, выдавив каплю геля на ладонь, стала намыливать тело, смывая грязь и пыль. Пока его гостья плескалась в ванной, Андрей успел застелить кровать в комнате сестры, решив, что здесь девушке будет намного комфортнее, чем на жестком диване в гостиной. Порывшись в комоде, среди сложенных старых вещей он нашел свою футболку и решил, что она вполне временно может заменить его гости ночную сорочку. Положив ее на подушку, мужчина отправился на кухню, где заварил ароматный травяной чай, как его когда-то научила Нина Алексеевна. Он получился ароматным, немного терпким и оставлял приятное послевкусие. Подумав, что, возможно, девушка проголодалась, он на всякий случай разогрел мясо и накрыл на стол. Едва Андрей присел на табуретку, как послышались шаги. Дарья вошла на кухню и остановилась на пороге. Мужчина, обернувшись, тут же замер, разглядывая ее. В этих вещах с полотенцем на голове она была так похожа на его сестру, что сердце мгновенно сжалось от боли потери. «Эх, Наташка, Наташка, что же ты натворила?» С грустью подумал он и вздохнул. Внезапно Андрей понял, что Дарья стоит босиком на холодном паркете и тут же подскочил. «Присаживайся, я сейчас». Он метнулся в коридор и достал из шкафа тапочки. Вернувшись, мужчина поставил их у ног девушки. «Обувайся! Ты голодна?» Дарья кивнула. От витающих вкусных ароматов у нее закружилась голова и она поняла, что давно не ела. Андрей наполнил тарелку аппетитными жареными кусочками свинины и, поставив ее перед девушкой, вручил Дарье вилку. «Ешь!» Повторять дважды ему не пришлось. Дарья стала быстро жевать мясо и сама не заметила, как все съела. С грустью посмотрев на пустую тарелку, девушка поняла, что еще не наелась. Подняв глаза на Андрея, она столкнулась с его изумленным взглядом. «Еще будешь?» Спросил он и, услышав положительный ответ, удивленно промолчал. Поставив перед Дарьей добавку, он наблюдал, как она уплетает еду и думал о том, как маленькая хрупкая девушка может столько съесть. «Наверное, ее давно не кормили, как бы плохо не стало». Сочувствием подумал он, смотря на Дашу, которая с аппетитом ела мясо, едва не урча от удовольствия. «Пока ты была в душе, я приготовил комнату. Думаю, тебе там будет удобно», – промолвил Андрей, когда они допили чай. Девушка согласно кивнула. После того, как она утолила свой голод, ее стало клонить в сон, и она то и дело зевала. Брав со стола, мужчина проводил ее в спальню, на ходу объясняя расположение помещений в квартире. «Здесь мои апартаменты. Тут кабинета, там гардеробная. Ну, а здесь будешь спать ты». Андрей распахнул дверь и пропустил Дашу в спальню. Нежные бежевые тона, деревянная резная мебель, кровать со светлым балдахином, трюм в углу. Все здесь говорило о том, что хозяйка этого места – женщина. «А чья это комната?» – тихо спросила Даша, осторожно проведя рукой по деревянной спинке кровати. Владелеца не будет ругаться, что я буду тут спать?» «Здесь жила моя сестра. Она умерла». Глухим голосом, наполненным душевной внутренней болью, ответил Андрей и, пожелав спокойной ночи, быстро покинул Дашу. Войдя в свою спальню, мужчина вышел на лоджию и, сев в кресло, закурил. С этой вредной привычкой он боролся много лет, и ему почти удалось ее искоренить. Но иногда, в такие моменты, как сейчас, ему было просто необходимо сделать несколько затяжек, чтобы успокоиться. Мужчина вдохнул табачный дым и на секунду закрыл глаза. Мыслями сейчас он находился в далеком прошлом. Его сестра была безумно похожа на мать. Невысокая, темноволосая, с пронзительными серыми глазами. Андрей постарался дать ей все, чтобы она была счастлива. Частная школа, лучшие учителя, модная одежда, кредитка с крупной суммой денег, отдых за границей. Любая мечта, любое желание исполнялось мгновенно, лишь бы девочка была счастлива. Вечно загруженный работой мужчина не сразу заметил перемены в поведении сестры. Сначала появились странные друзья сомнительного вида. Затем деньги с карты стали улетать с неимоверной скоростью. А потом Наташа и вовсе покрасилась в ядовито-зеленый цвет и сделала пирсинг на носу. Именно тогда Андрей стал понимать, что с его любимой сестренкой происходит что-то непонятное. Но уже было поздно. Он так и не смог простить себе смерти Наташи, считая себя виноватым во всем, что с ней произошло. В ее комнате все осталось так, будто она уехала на выходные с друзьями и вот-вот вернется. Он запретил домработнице убирать вещи, приказав ничего не трогать. Это место стало для него храмом воспоминаний. И сейчас он сам не мог понять, почему предложил Дарье там переночевать. Эта девушка вызывала у него непонятную нежность и желание оберегать. Она разбудила в нем давно забытые чувства, невольно разбередила рану, и теперь от этого он был в смятении. Наверное, это потому, что она так похожа на Наташку, такая же молодая да глупая. Он тоже попала в какую-то беду, и если бы не бросилась под колеса моего автомобиля, неизвестно, что бы было с ней. Мужчина затушил тлеющую сигарету в пепельнице и отправился спать, подумав, что будет решать проблемы по мере их поступления. И Дашку ни за что не бросит, пока не найдет ее родных. Его разбудил необыкновенный восхитительный аромат, витающий по квартире. В животе предательски заурчало, и Андрей понял, Пришло время просыпаться. Сонно посмотрев на часы и увидев на циферблате начало седьмого, он удивленно потер глаза. Домработница Нина Алексеевна, у которой были свои ключи, обычно приходила около восьми, чтобы приготовить Андрею завтрак. Не понимая, почему сегодня она пришла так рано, мужчина натянул штаны и футболку и направился на запах. «Доброе утро!» Поздоровался он прежде, чем войти на кухню, но тут же осекся, увидев у плиты Дарью, которая что-то жарила на сковороде. Светлые локоны она закрутила на макушке в растрёпанный пучок и сейчас выглядела такой домашней, что мужчина невольно залюбовался ею. Обернувшись на его голос, девушка улыбнулась и извиняющимся тоном произнесла. «Доброе утро! А я проголодалась и решила приготовить нам завтрак». Она кивнула на тарелку, на которой уже лежала горка ароматных жареных кусочков колбасы. «Извини, если разбудила». «Все нормально», – махнул он рукой. «Я в душ, а потом будем завтракать». Дарья кивнула и продолжила жарить колбасу. А Андрей направился в ванную комнату, размышляя о том, что, несмотря на потерю памяти, у нее остались навыки из прошлой жизни. Ей явно знакома кухня и процесс приготовления пищи, а значит, она не относится к той категории женщин, которые избалованы домработницами и прислугой. Интересно, что она еще умеет делать? Возможно, это поможет о ней хоть что-нибудь узнать. Задумался мужчина и пока принимал душ, решил поговорить об этом с Константином Егоровичем. Когда он вновь появился на кухне, еще с влажными волосами, источая аромат мужского геля и пены для бритья, Дарья уже накрыла на стол. Оглядев их завтрак, мужчина вновь Был поражен, потому что девушка пожарила не меньше батона колбасы, сделала целую тарелку бутербродов с красной рыбой, разогрела вчерашние блины с фаршем и еще достала несколько стаканчиков с йогуртом. «Да, нам в жизни столько не съесть», подумал Андрей, прежде чем сесть за стол. Но вскоре его мнение кардинально изменилось. Дарья ела так, будто ее никогда в жизни не кормили. И мужчина искренне не мог понять, как в худенькую девушку столько помещается еды. Она съела сначала почти всю колбасу в прикуску с хлебом, потом бутерброды, затем блины, оставив йогурт на десерт. Когда тарелки опустели, Дарья все съеденное запила большой кружкой кофе и сыто откинулась на спинку стула, довольно прикрыв глаза. «Ты всегда так плотно завтракаешь?» – усмехнулся мужчина, подумав о том, что его домработница очень удивится, когда увидит, как заметно опустела в холодильнике за один вечер. «Не знаю», – пожала плечами Даша. «Если честно, я проснулась от жуткого голода, а сейчас наелась. Так хорошо. Замечательно. Значит, на сегодня у нас планы такие». «Сначала едем в клинику, потом по магазинам. Ведь тебе нужна хоть какая-то одежда, а вечером я приглашаю тебя в ресторан поужинать. Что скажешь?» «А что такое -рес ресторан?» С трудом произнесла она незнакомое слово. «И магазины?» «Ресторан – это место, где нас накормят вкусным ужином. Ну а магазины? Пусть это станет для тебя сюрпризом. Поверь, тебе обязательно понравится». Андрей подмигнул девушке, и в этот момент послышался хлопок входной двери. Дарья тут же подскочила, испуганно оглядываясь. «Успокойся, это свои!» – улыбаясь, произнес мужчина. Через несколько мгновений в кухню вошла грузная женщина преклонного возраста. Увидев хозяина дома в столь раннее утро на кухне, она растерялась и пробормотала. «Доброе утро, Андрей Николаевич! Что-то случилось?» И только сейчас она обратила внимание на светловолосую девушку, в компании которой мужчина завтракал. Домработница так удивилась, что выронила пакет из рук. В этом доме она работала очень давно и прекрасно знала, что хозяин редко приглашал друзей в свою квартиру, а тем более женщин. А уж о том, что кто-то из них останется ночевать, и речи быть не могло. Андрей однажды обмолвился, что первая женщина, которую он приведет в свою берлогу, станет его супругой. Но время шло, а хозяин так и оставался одинок. И Нине Алексеевне было искренне жаль, что в этой жизни такой чудесный человек, как он, так и не нашел девушку, которая смогла бы затронуть его душу и полюбить всем сердцем. И сейчас, увидев на кухне незнакомку, она не могла поверить своим глазам. Нина Алексеевна... Андрей подошел к женщине и, подняв пакет, приобнял ее за плечи и произнес. «Познакомьтесь, это наша гостья Дарья. Какое-то время она поживет тут. Даша страдает амнезией и может задавать странные вопросы, поэтому не удивляйтесь, хорошо?» «Бедная девочка!» Взмахнула рукой женщина и обратилась к ней. «Если что-то понадобится, не стесняйся, обращайся. А еще можешь меня называть тетя Нина». «Спасибо». вымолвила потерянная Даша. Незнакомая женщина ей понравилась. Она чувствовала, что от нее не исходит угроза, и поэтому вновь расслабилась. Ей все время причиняли боль. Страдания стали ее жизнью, а вот уже два дня, как она встречает незнакомых людей, которые вызывают у нее симпатию, и почему-то для нее это было необычно. «Нина Алексеевна, мы сейчас в клинику к Константину Егоровичу. Затем пройдемся по магазинам. Составьте, пожалуйста, список продуктов, которые необходимо купить», – попросил Андрей, поставив пакет на столешницу кухонной тумбочки. «Да ведь вы три дня назад ездили за покупками. Думаю, нам ничего не надо», – пожала плечами домработница, на что мужчина усмехнулся. «Думаю, теперь продуктовые магазины мне придется посещать чаще». А потом обратился к Даше. «В твоей спальне в шкафу висит одежда. Подбери себе что-нибудь, а я пока созвонюсь с начальством, предупрежу о своем незапланированном отгуле». Она кивнула и поспешила в свое временное убежище, а Андрей остался на кухне, чтобы объяснить всю ситуацию домработнице. «Вчера я случайно на дороге сбил эту девушку». Начал он и кратко рассказал события прошедшего вечера. «Как понимаете, теперь бросить ее на произвол судьбы я не могу, и она поживет здесь, по крайней мере, пока не найдутся ее родные или память не вернется к ней». «Бедняжечка!» – сочувственно вздохнула Нина Алексеевна. «Вы золотой человек, и вам обязательно ваша доброта вернется в тройне. «Дарья страдает непомерным аппетитом, и я боюсь, что она может навредить себе», – задумчиво произнес мужчина. «Возможно, это последствия того, что ее морили голодом». Я проконсультируюсь по этому вопросу с Константином Егоровичем, а пока очень прошу, готовьте что-то менее калорийное, но в большом количестве. Овощи, мясо запеченное. Да что я вас учу, думаю, вы и сами все знаете. Андрей Николаевич, спасибо за доверие. Женщина мило улыбнулась. Я все поняла, и сейчас составлю список продуктов с учетом ваших пожеланий». Домработница открыла холодильник, пробежалась взглядом по полкам, а потом, достав из ящика кухонной тумбочки блокнот, стала записывать то, что необходимо купить, а Андрей направился в свой кабинет. Разговор с начальством был кратким. Мужчина попросил несколько дней отпуска, нагло соврав о приезде пожилой родственницы из провинции, которой необходимо будет показать город и посетить с ней ряд мероприятий. Так как он редко о чем-то просил, руководитель без раздумий его отпустил, пожелав сил и терпения в общении со старушкой. Закончив разговор, Андрей, переодевшись в футболку и удобные джинсы, направился в комнату к Даше. Постучавшись и дождавшись ответа, он вошел. и замер на пороге, удивленно приподняв брови. Из всех вещей девушка выбрала короткий сарафан насыщенного оранжевого цвета, который его сестренка как-то по случаю купила на распродаже в Милане, но так и ни разу не одела, приговаривая, что она сама не знает, где были ее глаза, когда она покупала этот апельсин. А сейчас, глядя на Дарью, Андрей не мог не признаться, что оранжевый цвет ей был к лицу, и сейчас она была похожа на солнышко. Дарья покрутилась на месте и спросила. «Ну как?» «Ты замечательно выглядишь», – ответил мужчина, разглядывая ноги девушки. Вчера он своими собственными глазами видел на ее лодыжке огромный веловый синяк, а сегодня он заметно уменьшился и был едва виден. Подняв взгляд на Дарью, Андрей удивленно понял, что и рана на лбу почти затянулась. «Так не бывает», – промелькнула мысль. «Или бывает». Мужчина умом понимал, что это очень странно, и тем не менее он не мог не верить своим глазам и решил об этом спросить у врача. «Готово? Мы можем ехать?» Да. ответила Даша, и, попрощавшись с Ниной Алексеевной и прихватив список, они вышли на площадку. По промелькнувшему страху в ее взгляде мужчина понял, что девушка никогда не видела лифта, и постарался ее успокоить и отвлечь разговорами. «Скажи, тебе ничего не удалось вспомнить?» «Нет», – покачала Дарья головой, – «будто белое пятно перед глазами». «Не переживай, все будет хорошо». пообещал мужчина, и в этот момент двери лифта распахнулись. Парковка была пуста. Подойдя к своей машине, Андрей нажал на брелок и, открыв дверь, кивнул на переднее сиденье. Сев за руль, мужчина подмигнул ударей и завел двигатель. Вскоре машина мчалась по улицам мегаполиса, плавно скользя в потоке автомобилей. Мужчина Украдкой наблюдал за Дашей, и от его взгляда не укрылось ее удивление при виде многоэтажных зданий, ярких вывесок, а когда она увидела поток пешеходов на тротуаре, так и вовсе прилипла к стеклу, с жадностью рассматривая их. Жителей мегаполисов уже ничем не удивить. Значит, она из маленького городка, а может и вовсе воспитывалась в уединенном месте. Поразительно. Сегодня смогла сама включить ультрамодную плиту последнего поколения и при этом явно никогда не видела небоскребов. Знает, как держать приборы, чувствует себя свободно в большой квартире. Почему же ты, девочка, оказалась ночью на дороге? Откуда ты? У Андрея было множество вопросов, на которые пока у него не было ответов, но он очень надеялся, что Константин Егорович сможет помочь Дарье, и вскоре она сама все расскажет о себе. С этими мыслями он подъехал к медицинскому центру. Припарковавшись, Андрей вышел из машины и, открыв дверь, протянул руку девушке. «Пойдем?»